в каждой капле своей энергии для работы по внутренней реорганизации. Она прервала тот политический, экономический и культурный прогресс, который был охарактеризован в предыдущем разделе. Она возложила на империю ошеломляющее бремя до того, как последняя получила возможность твердо обосноваться на новом и прочном фундаменте. Многое было написано о военной неподготовленности России во время ее вступления в войну. Однако следует быть аккуратными и не преувеличивать важности этого фактора. Со времени Японской войны в организации и экипировке русской армии произошли значительные улучшения, и в 1914 году, несмотря на все недостатки, эта армия была грозной силой неподготовленность России к войне была в большей степени экономической, нежели военной. В конце концов, с чисто военной точки зрения, ни одна из участвующих в войне стран, даже Германия, не была в должной мере подготовлена к конфликту такого размаха и продолжительности. Но в то самое время, как Германия, Англия и Франция, в силу своих более развитых экономических систем, были способны приспособиться к требованиям войны в относительно короткий промежуток времени, у России совершение этого подвига заняло более длительное время, а принесенные ею жертвы были, соответственно, более велики, нежели у любой другой страны. И лишь в начале 1917 года русская армия стала достаточно снабжаться амуницией, необходимой для осуществления широкомасштабных наступательных операций. Но к этому времени лучшие человеческие ресурсы были израсходованы в предшествующих усилиях, потери России достигли ужасающих масштабов, мораль нации была подорвана многими годами интенсивных страданий, и страна оказалась накануне революции. К трудностям на фронте добавилось... Дезорганизация в тылу. Блокада, повторяющаяся мобилизации полноценного мужского населения страны, более 15 миллионов мужчин было мобилизовано в России на протяжении войны, а также надлом железнодорожной системы под сильным бременем транспортировки войск и поставок, соединились и произвели острый экономический кризис. Фабрики не обеспечивались в достаточной степени горючим, а в городских центрах империи был недостаток продовольствия. Но наиболее угрожающим был политический кризис, который сделал фактически невозможным какое-либо концентрированное национальные усилия. В начале войны русское правительство на время имело за собой единую нацию. Война, без сомнения, была популярна у образованных классов и в целом у городского населения. Она вырисовывалась как национальное сопротивление против неспровоцированной агрессии. Присутствовала достаточная симпатия к борьбе балканских славян, родственных России расово и религиозно, с тем, чтобы поддержать идею, что Сербия не должна быть покинута на произвол судьбы. Либералы приветствовали в значительной мере союз с Францией и Англией, видя в прусской Германии оплот милитаризма и реакции. Сразу же после объявления войны представители оппозиции в Думе торжественно пообещали правительству свою полную поддержку и выразили свою готовность отложить все домашние ссоры. Народные массы в сельских районах, хотя и не выражали своего энтузиазма, приняли войну как неизбежную и были готовы исполнить свой долг. Правительство не смогло найти адекватный ответ на общее предложение примирения и сотрудничества, последовавшее со стороны различных элементов русского народа. В один из наиболее решающих моментов русской истории – Оно вело себя, как будто ничего не произошло. Не было предпринято никаких изменений ни в персонале правительства, ни в административной практике. Реакционные министры были все еще враждебны по отношению к Думе и всем независимым общественным организациям. При таких условиях медовый месяц патриотического сотрудничества